Глава шестнадцатая. Простак Бюва. Теперь читатель разрешит нам познакомить его поближе с одним из важных действующих лиц нашего повествования. До сих пор о нем упоминалось лишь вскользь. Я говорю о том человеке, который отделился от толпы, окружавшей певца, когда тот начинал сбор денег, а позже в такой неудобный момент прошел по улице добрых детей, ибо это было одно и то же лицо. Да сохранит меня Бог хоть минуту сомневаться в том, что догадливый читатель узнал в нем человека с террасы. Я хочу рассказать читателю подробнее о моральных и физических качествах этого человека, так заинтересовавшего Шевалье. Если вы не забыли того, что было о нем уже сказано, то вы вспомните, конечно, что это был человек 40-45 лет. Но, как известно, парижский буржуа после 40 лет утрачивает понятие о своем возрасте и совершенно перестает заботиться о наружности. Он одевает то, что попадается под руку, небрежность, от которой немилосердно страдает его внешний вид, в особенности, если он и сам не очень красив. Немного выше пяти футов, короткий и толстый, предрасположенный к ожирению, с лицом бесцветным, где всё — волосы, брови, глаза и кожа — кажутся одного оттенка. Это был незаметный человек, не способный возбудить чьё-либо внимание. Самый ревностный физиономист не мог бы прочесть на его лице ни стремлений, ни призвания к чему-либо из ряда выходящему. Взгляд его тщетно скользил бы от стеклянно-синих глаз к плоскому лбу, от простодушно полуоткрытых губ к складкам подбородка. Нетрудно было убедиться, что это одна из тех голов, которым чуждо всякое беспокойство, которых страсти, хорошие и дурные, оставили в девственной неприкосновенности и которые в своем пустом мозгу вряд ли перебирали что-либо, кроме несложных припевов кормилицы. Прибавим еще, что провидение, которое ничего не делает наполовину, подарило этому человеку имя Жанна Бюва. Правда, те, что могли оценить ничтожность ума и редкие качества сердца этого человека, обыкновенно отбрасывали имя, полученное им при крещении, и называли его «простаком Бюва». С раннего возраста Бюва, не любивший учиться чему-либо, выказал особую страсть к каллиграфии. Ежедневно являлся он в школу, куда мать с трудом определила его бесплатно, с сочинениями и переложениями, полными ошибок, но написанными изумительно чисто, отчетливо и аккуратно. В результате он каждый день регулярно получал розги за упорную лень, а в конце каждого года — награду за ловкость руки. В 15 лет он перешел из младшего отделения, где он просидел 5 лет вместо года, в старшее. Но с первых же уроков преподаватели заметили, что такой скачок слишком велик, и опять водворили его в младшее отделение на шестой год. Безразличный с виду, он в глубине души сохранил все же некоторую гордость. Вечером он вернулся к матери, весь в слезах, жалуясь на причиненную ему несправедливость, и открыл ей в своем горе то, в чем до сих пор стыдился признаться, что в школе были дети, которые опередили его на десять лет. Вдова Бива была женщина простая. Видя каждое утро красивые списанные тетради сына, она считала его прекрасным учеником. На другое утро она отправилась объясняться к святым отцам. Ей сказали, что сын ее славный мальчик, не способный ни на дурной помысл против Бога, ни на плохой поступок с товарищами. Но он так глуп, что стоит развивать в нем лишь один единственный талант, данный ему скупой природой — способность к каллиграфии. Совет этот был лучом света для бедной вдовы. Она поняла, что можно сейчас извлечь пользу из этого обстоятельства. Возвратившись домой, она рассказала сыну о новых видах на будущее. Юный Бюва увидел в них верный способ избавиться от розок и выговоров, за которые его далеко недостаточно вознаграждали ежегодные награды в кожаных переплётах. Он с радостью встретил слова матери, обещал ей раньше, чем через шесть месяцев стать лучшим каллиграфом столицы, и в тот же день, купив перочинный нож с четырьмя клинками, пучок гусиных перьев и две тетради, Рияна принялся за работу. Святые отцы не ошиблись в призвании Бива. Он возвысил чистописание до степени искусства, художества. Через шесть месяцев он, как обезьяна тысячи и одной ночи, писал уже шестью способами и набрасывал пером фигуру людей, деревьев и животных. Спустя год он дошел до такого совершенства, что решил вывесить объявление о своей профессии. Он работал над этим объявлением три месяца, по дням и ночам, и едва не ослеп. Зато к концу этого срока он создал шедевр. Это было не простое объявление, а целая картина, изображавшая сотворение мира и по образцу преображения Рафаэля. В ее верхней части предвечный отец в раю создавал Еву из ребра первого человека. Вокруг спящего Адама располагались животные, более других приближающиеся к человеку по своему благородству — лев, лошадь и собака. Внизу расстилалось море, в глубинах которого виднелись фантастические рыбы, а на поверхности распускал свои тройные паруса большой корабль. По сторонам гигантские деревья соединяли небо, которого касались верхушками, с землей, куда уходили их корни. На деревьях сидели разнообразные птицы. А в промежутке между всеми этими красотами по строго горизонтальной линии резко выделялось на общем фоне одно слово «беспощадно». Надежда не обманула артиста. Картина произвела надлежащее впечатление. Через восемь дней у него уже было пять учеников и две ученицы. Его слава все росла, и госпожа Бюва, после нескольких лет жизни более обеспеченной, чем даже при покойном ее муже, умерла спокойная насчет будущности своего сына. Похоронив мать и в меру потужив по ней, бива продолжал жить так мирно и регулярно, что мог бы каждый вечер под присягой обязаться провести следующий день, в точности копируя предыдущий. Так дожил он до 26-27 лет, пройдя эту бурную пору жизни со спокойствием невинного и добродетельного простака. В это время ему подвернулся случай совершить доброе дело, что он и выполнил инстинктивно, наивно и просто, как все остальное в жизни. Возможно, что умный человек прошёл бы мимо, не обратив внимания, или отвернул бы голову, поняв, в чём дело. В первом этаже дома номер 6 по улице Орти, мансарду которого он занимал, проживала тогда молодая чита, вызывавшая изумление всех своей дружной жизнью. Казалось, молодые супруги родились один для другого. Муж, южанин, был человек лет 34, брюнет, с чёрными волосами, глазами и бородой нежным цветом лица и жемчужными зубами. Звали его Альбертом де Роше. Некогда вся семья де Роше принуждена была принять католичество. Отчасти из оппозиции, отчасти потому, что молодых людей тянет к молодым, Альберт поступил на службу к герцогу де шартер который в это время пополнял свои войска, сильно пострадавшие в сражении при Штейнкерке, где молодой принц в первый раз испытал свои силы. Роше получил место Нивиля, который был убит в этом сражении. Зима прервала борьбу, но с весною герцог Люксембург призвал к себе блестящих офицеров, которые должны были делить время между войною и удовольствиями. Герцог де Шартер, которому ревность Людовика XIV мешала выдвинуться, и который все так же горячо рвался к битве, первым явился на зов. Де Роше последовал за ним, как и весь его штат. Настал великий день Нервинды. Герцог де Шартр вывел все свои отряды, всюду был во главе их и так далеко выдвигался вперед, что пять раз оставался почти один среди врагов. В последний раз подле него оставался лишь молодой человек, которого он видал лишь мельком. По одному взгляду герцог понял, что перед ним человек, которому можно довериться. Вместо того, чтобы сдаться, как предлагал ему неприятельский бригадир, узнавший его, герцог застрелил его наповал. В тот же момент грянули два выстрела. Одна пуля сорвала шляпу с головы герцога, другая расплющилась о рукоять шпаги. Лишь только грянули выстрелы, как виновники их были убиты спутником герцога. Один ударом шашки, другой выстрелом из пистолета. На молодых людей со всех сторон посыпались пули, но, к счастью, благодаря чудесной случайности, ни одна из них не затронула обстреливаемых. Зато лошадь герцога, раненая в голову, пала под ним. Его спутник соскочил с своего коня и предложил его герцогу. Герцог пытался отказаться принять ее, ибо это грозило смертью смельчаку. Но молодой человек, рослый и сильный, считая, что не время спорить, схватил герцога и силой посадил на лошадь. В этот момент подоспел к ним на помощь Дарси с отрядом. Оба не были даже ранены, хотя в платье принца застряли четыре пули. Герцог де Шартр протянул своему спутнику руку и осведомился о его имени. Ему знакомо было лицо молодого человека, но тот поступил к нему на службу так недавно, что герцогу было трудно удержать в памяти его имя. Молодой человек ответил, что он замещает убитого Невиля. Тогда герцог обернулся к тем, кто подоспел к ним на помощь, и сказал, «Господа, вы спасли меня от плена, но вот кто спас меня от смерти». Чтобы доказать правдивость сказанного, приводим дословно следующую выписку из документа. Господин герцог де шартер сражался во главе королевского войска. Своим присутствием и примером он поднял дух войска и пять раз оставался один среди неприятеля. Сир де Руше, член его свиты, спас его от опасности быть взятым в плен и убил двоих, которые успели выстрелить в принца. Маркиз Дарси, потерявший герцога в суматохе, вовремя явился к ним на помощь. Принц потерял лошадь, которая была убита под ним, и нашел четыре пули в своем мундире из донесения девиза о битве при Нервинде «Вату. Заговор Челламары». Герцог во все время компании не терял дароше из вида и всюду отличал его. Спустя три года дешартер продолжал еще заботиться о нем. Он помог ему жениться на любимой девушке и дал ей приданное. К несчастью, герцог еще был очень молод и не мог, конечно, хорошо обеспечить их материально, зато заботился об его успехах по службе. Девушка, на которой женился де Роше, была родом из Англии. Мать её прибыла с принцессой Генриеттой во Францию, и когда Генриетту отравил шевалье де Фиа, она назначила была камерфрау Великой Дофины. В 1690 году Великая Дофина умерла, и англичанка, слишком гордая, чтобы остаться при мадмуазель де Шуэн, удалилась в небольшой деревенский домик в Сен-Клу. Здесь она всецело отдалась воспитанию своей маленькой Клариссы, проживая небольшую ренту, которую ей благосклонно назначил дофин. Де бывал в Сен-Клу с принцем де Шартром. Там он познакомился с юной Клариссой и с помощью герцога женился на ней в 1697 году. У молодых супругов родился сын. Когда мальчику исполнилось 4 года, Бюва начал давать ему уроки чистописания. Ученик оказался очень способным, но вскоре заболел корью и умер. Родители были в отчаянии. Бюва горячо сочувствовал им, жалея лучшего своего ученика. Супруги Дереше были очень тронуты таким отношением чужого человека, и когда Бюва рассказал им, что боится за свое будущее, так часто обманывающий художников, господин Дереше предложил ему выхлопотать для него место в королевской библиотеке. Бюва очень обрадовала возможность поступить на государственную службу. В тот же день было написано прошение об этом с присоединением к нему горячего рекомендательного письма «Де Роше». Через месяц Бива получил должность в Королевской библиотеке в рукописном отделении с окладом в 900 ливров. Бюва, гордый своим новым общественным положением, забыл про учеников и учениц и весь отдался изготовлению книжных этикеток. 900 ливров в год до конца жизни составляли для него целое состояние. Потянулись дни, сотканные из золота и шелка, и благодарный писец уверял своих благодетелей, что если у них родится другой ребенок, он сочтет за счастье обучить его письму. Те не прочь были бы поручить ему эту заботу, Бог услышал их молитвы, и к концу 1702 года у них родилась дочь. Весь дом радовался этому событию. бива был вне себя от восторга, он бегал по лестнице, громко распевая свою любимую песню «Ласимуа алле, ласимуа алле, эцетера». В этот день, первый раз за два года службы, он пришел в библиотеку в десять четвертью вместо десяти. Запасной чиновник, думая, что Бива умер, успел уже попроситься на его место. Через восемь дней Бива нашел, что маленькой Батильде пора начать писать палочки. Ведь, чтобы усвоить что-либо в совершенстве, надо начать, возможно, раньше. С трудом удалось уговорить его, что необходимо подождать по крайней мере два 3 года. Он смирился, а тем временем заготовлял для будущей ученицы прописи. Через три года Клариса сдержала свое слово, и бива имел счастье торжественно вложить перо в маленькую ручку Батильды. Приблизилось начало 1707 года, когда герцог де Шартр, удостоенный титула герцога Орлеанского, получил, наконец, командование войсками, с которыми он должен был выступить в Испанию на соединение с маршалом Бервиком. Издан был приказ всем, принадлежащим к его двору, быть готовыми к 5 марта. Альберт должен был сопровождать герцога. Эта новость, которая несказанно бы обрадовала его в другое время, теперь сильно его опечалила, так как здоровье Кларисы пошатнулось, и врачи подозревали чахотку. Клариса, потому ли, что плохо себя чувствовала, или потому что боялась за судьбу мужа, горевала так сильно, что Альберт плакал вместе с нею. А маленькая Батильда и Бюва плакали, потому что плакали другие. Наступила 5 марта, день, назначенный для отъезда. Клариса сама занималась приготовлением к отъезду, и ее полные слез глаза блестели от гордости, когда муж в красивом мундире сел на свою дорогую лошадь. Альберт был полон чистолюбивых мыслей. Бедная женщина слабо улыбалась его розовым планом. Глубоко в душе, зарыв беспокойства за него и за себя, она просила его думать о чести, а не о ней. Герцог Орлеанский со своей частью армии достиг Каталонии 4 апреля и форсированным маршем отправился через Арагонию. В Сегорбе герцог узнал, что маршал Бервик рассчитывает дать решительное сражение. Желая принять в нем участие, он послал Альберта к маршалу с извещением, что герцог Орлеанский приближается с Десятьютысячным войском к нему на помощь и просит, если возможно, не начинать сражение до его прибытия. Альберт отправился в путь. Проводники попались ему плохие, он заблудился в горах, опередил герцога только на один день и приехал к маршалу в ту минуту, когда уже начиналось сражение. Альберт просил указать позицию, которую занимал сам маршал. Ему указали на небольшой холм, откуда легко было наблюдать за всем ходом битвы. Маршал стоял там, окруженный свитой. Альберт понесся туда галопом Посол представился маршалу и объяснил причину приезда. В ответ маршал указал ему на поле битвы и приказал вернуться к герцогу, чтобы рассказать ему о виденном. Но Альберт уже почуял запах пороха и не хотел оставить поле битвы. Он просил разрешения остаться, чтобы, по крайней мере, принести герцогу известие о победе. Маршал согласился. В этот момент главнокомандующий счел необходимым двинуть в атаку драгунов и приказал лейтенанту отвести соответствующее распоряжение полковнику этой части войска. Молодой человек пустился в путь, но по дороге был убит гранатой. Альберт, желая воспользоваться случаем принять участие в битве, не дожидаясь приказа, пустился в галоп, передал приказ маршала и вместо того, чтобы вернуться, остался сражаться во главе полка. Атака драгунов была самая блестящая в этот день. Они врезались в сердце неприятеля так далеко, что привели его в замешательство. Маршал следил глазами за молодым офицером, которого легко было отличить, благодаря его мундиру, не похожему на мундиры драгунов. Он увидел, как молодой человек добрался до неприятельского знамени, завязал борьбу со знаменосцем, а спустя минуту, когда полк отступал, он увидел его приближающегося к холму с драгоценной ношей, добытой ценой безумной храбрости. Добравшись до маршала, он положил знамя к его ногам, открыл рот, чтобы сказать что-то, но вместо слов из уст его полилась струя крови. Видя, что он шатается на лошади, маршал приблизился, чтобы поддержать его. Но раньше, чем он успел это сделать, Альберт упал. Он был ранен в грудь пулей. Маршал соскочил с коня, но храбрец уже мертвый лежал под знаменем, добытым его руками.